Уроки русского. Теорема успеха операции. Таран в награду комиссару. Вести с той стороны. Это великое племя тех состав. В холостом нападении. Воздушная операция по глубоким тылам подходила к концу. На очереди был Бухарест, но Василий Гаврилович часть экипажа уже переключил с дальних целей на сталинградские задачи и готовил полк для перелета на оперативный аэродром Расказово, поближе к району боевых действий, поскольку от Серпухова мы успевали сделать за ночь всего лишь один вылет, а Расказово позволяло и два. Но мне командир приказал сначала отправиться на московский авиазавод за новой машиной и перегнать ее поскорее в полк. «Твоей она и будет», — заключил он. Мою прежнюю, берлинскую, уже принимал молодой экипаж. В ту пору рабочий народ жил, мягко говоря, голодновато, и ехать на завод с пустыми руками было неловко. По нашему кличу летный состав вытряхнул все свои продовольственные запасы. Кое-что удалось прикупить, не поскупилось и столовая. Теперь можно и в путь. На рассвете Глеб Баженов на своей боевой машине доставил нас на заводской аэродром и, не выключая моторов, улетел. Заглянули в сборочный цех. Он встретил нас оглушительным грохотом и визгом металла. Пожилые рабочие и женщины разного возраста в деловой сосредоточенности вокруг рождающихся машин такая картина показалась бы вполне обычной на любом заводе и в мирное время — Но мальчишки, обыкновенные мальчики, десяти-пятнадцати лет на клепальных, слесарных и подсобных работах — это было немножко жутковато. Завидев летчиков, они отвлеклись от своих дел и чуть в развалочку со слегка напускной чинностью людей рабочего сословия подходили к нам и, застенчиво улыбаясь, протягивали расправленной дощечкой, Ещё хрупенькие, все в ссадинах, порезах и въевшейся производственной черноте ладошки, чтобы поздороваться по-мужски со встряской. Курили чертенята все, и тут было бы глупо отговаривать их от дурацкой привычки. Наш табак перекочевал в их карманы, и для начала знакомства все разом и густо задымили. Отчего, не ожидая злющей крепости... Те, что поменьше закашлялись, заслезились, но быстро отошли и с видом знатоков стали похваливать добрый табачок. Постепенно затеялся дружеский на равных разговор, и тут мы, как смогли, поделили им шоколадные плитки, сахар, хлеб, колбаски. Всем досталось понемногу, но и это была для них великая радость. Теперь они стали совсем как дети, такие маленькие, незащищенные и уже не изображали рабочий класс. Отцы их были на войне, но от многих давно не приходили вести, у других отцов уже не было, пришли похоронки. А матери почти у всех работали тут же, в цехах завода. Ребята просились с нами на фронт, уверяя, что могут стрелять и ходить в разведку не хуже настоящих солдат. Наш новенький Ил-4 был готов, и приняв его по всем правилам, мы поднялись в воздух. Сделав над заводом пару контрольных кругов и убедившись, что самолет ведет себя вполне нормально, а его системы в рабочем состоянии, взяли курс на Серпухов. Аэродром был пуст. мешкая, прихватив застрявших техников и штабников, ушли в Рассказово и мы. Там уже шла размеренная жизнь. Полк успел расположиться, получил задачу, заканчивал подготовку к боевому вылету пришлось догонять. В ночь того же дня мы успели сработать пару ударов по опорным пунктам переднего края обороны противника. Теперь так и пошло. По два вылета в ночь с высоты 2000 метров то по укрепрайонам, то по войскам на переднем крае у окраин Сталинграда. Работа была ювелирной, Бомбы рвались в непосредственной близости от наших войск, но ни одна и ни разу не задела своих. К слову, как и за всю войну во всей АДД. Передний край и знаки целеуказания по договоренности с наземными командирами войска обычно обозначали кострами и маркировали ракетами. Иногда цели подсвечивал огонь артиллерии. Но на этот раз нам преподнесли что-то новенькое. Так сказать, сюрприз на уровне комфорт. На подходе к району боевых действий каждую волну бомбардировщиков встречали две пары мощных вертикальных прожекторных лучей, штыками вонзавшихся в небо и как бы образующих входные ворота, куда устремлялся весь поток воздушных боевых порядков. Это сразу вселяло уверенность в точности выхода на цель и снимало невольное беспокойство за безопасность своих войск. Первая пара лучей была неподвижной. При приближении ко второй ее штыки медленно и наискось друг к другу наклонялись в сторону противника, вплотную прижимаясь к земле, и перекрещивались точно над нашей целью. Туда, в это светлое перекрестие, и сыпались бомбы. Потом штыки поднимались в небо, встречали новый поток и снова крестом ложились на цель. Объекты удара порой лежали так близко к переднему краю, что сброс происходил фактически над своими войсками, и только по траектории падения бомбы уходили вперед и рвались в расположение противника. Наземные связисты из группы взаимодействия по секрету рассказывали, как на наблюдательных пунктах в минуты наибольшей интенсивности крушения целей Когда взрывная волна становилась особенно плотной, и ее тугие удары били прямо в грудь, аж пошатывая, фронтовой генералитет временами поддавался нервному смятению, полагая, что бьют уже по своим и вот-вот достанут сюда. На передний край гонимые оробевшим начальством стремглав мчали авиационные командиры и, удостоверившись в чем и без того не было сомнений, во вполне благополучном для наших войск течении бомбежки успокаивали, как могли, впавших в заблуждение военачальников. Оборонялся противник в основном эрликонами и еще какой-то зенитной техникой, но их накрывала фронтовая артиллерия, и они на время умолкали, а жив все повторялось сначала. На ближних к фронту рубежах полета бомбардировщиков носились немецкие истребители. Иногда в лунном молоке прочерчивались встречные пулеметные трассы, но большей частью с дальних дистанций и без взаимных результатов. Полная луна в ту пору так ярко освещала ночную землю, что трудно было побороть соблазн приблизиться к земле, пройтись на легкой машине по пути домой пониже, в двух-трех десятках метров над тихими степями, речками, деревнями и рощами, залитыми мерцающим зеленоватым светом, бросающим на землю глубокие тени, как у Куинджи. Что-то было во всей этой подлунной картине сказочное, таинственное, лишенное реальность. Казалось, будто и нет на свете человеческих страданий, жестокостей, а есть тихий покой, где никто никого не тревожит, и где жизнь плывет в доброте и разуме. Я не раз в этих рейсах приспускался к самой земле, чувствуя, как бодрит и волнует меня это стремительное скольжение над ней. Но однажды, когда Митрофанов произнес «За нами идет истребитель», все видения мгновенно исчезли. Тишина сменилась с кроговоркой команд. Ребята ухватились за пулеметы, пальцы мои туго впечатались в баранку штурвала. Подворачиваю влево. «Где он?» «Чуть отошел в сторону. Подворачиваю еще больше. А теперь?» «И он подвернул. Вроде как идет на перерез». «Вот гад! Беру прежний курс». «Теперь, — говорит Митрофанов, — он опять идет нам в хвост». Штефурко добавляет. «Похоже, сближается». «Что за черт? Да где же он?» «Я выворачиваю голову назад, пытаюсь сам рассмотреть этого шакала». — Да, как будто идет, тянет за нами, каким-то огоньком светит. Чуть влево — и он в сторону, вправо — он тоже. — Да это же звезда! — ору я со злостью и добавляю кое-что из непереводимого с русского. Крупная, яркая, на южном небосклоне, она среди немногих тусклых звезд при малейшем смещении самолета казалась живой, подвижной, вгоняла в грех стрелков-радистов и не только их. Так можно и опасную глупость сотворить, уходя от навязчивого преследования. Теперь лунный пейзаж начисто утратил свою привлекательность, и мы полезли на высоту. Кончался сентябрь, работая не в проворот. Было сплошное время, без граней, часов и суток. Нас рвут на части, требуя на передовую то на одном участке фронта, то на другом. Строго говоря, работенка — это для штурмовиков и ближних бомбардировщиков, но их в воздушных армиях все еще маловато, и они выбиваются из сил, а ночников среди них вообще нет. Зато наше кровное дело на простое. Через западные железнодорожные узлы и станции день и ночь идут эшелоны с войсками и вооружением. Немцы гонят их из Германии. Снимают с других фронтов и прут эту несметную силу на Сталинград, на Сталинград. До них кроме нас никому не дотянуться, и мы наконец покидаем Рассказово, возвращаемся в свой Серпухов и оттуда веером, то на дальних подходах, то на ближних подступах, по два вылета в ночь наваливаемся на эти вагонные стада. Тут картины погорячей и посуровей. В прозрачную тёмную ночь с одной точки одновременно были видны огни станционных пожаров с белыми всплесками взрывов в Минске, Смоленске, Орше, даже Могилёве и Витебске. Урон под нашими ударами немцы несли немалый, но и их оборона с каждым днём становилась для нас всё опаснее, а Брянск и Смоленск стояли как крепости. Там небо кипело и никому не обещало Легкой удачи. Гуще пошли потери. Октябрь был не в меру прожорлив. Не вернулись с боевого задания Панкратов, Лакомкин, Лысенко. У каждого еще по три человека. Бесследно исчез опытнейший экипаж Медведева. Ушел горящим от цели словесник. До последнего держал в руках машину, пока покидал ее экипаж. Самому высоты не хватило при посадке на лес, сгорел. Сбитые над Брянском тянули на последних остатках летучести к окружавшим его на огромных площадях лесным партизанским владениям и через день-другой доставлялись на свои аэродромы. По-иному виделась Смоленщина. Места большей частью открытые, густо населенные немцами, да и полицаями хорошо нашпигованные. Тут немногим светило везение. В плен попадали редко, чаще всего погибали, выбирались единиц. Как не важны были те задачи по борьбе с резервами и перевозками, остро и во весь рост возросла другая, может быть, самая важная завоевание господства в воздухе. Ее решающая суть для исхода Сталинградской битвы, как и вообще для судьбы войны, мне открылась не скоро, но. Многое виделось и тогда. Немцы с этого начали войну и всеми силами старались удерживать свой перевес в воздухе. Наши предпочитали видеть свою авиацию, висящей над головой, непосредственно поддерживающей атаки а всякие там господство и превосходство это, мол, по расхожему толкованию, химера от лукавого, так сказать, плоды академического заумствования. А того не замечали, что наша авиация порой не столько поддерживала свои войска, сколько вынуждена была отчаянно отбиваться от превосходящих сил воздушного противника, скована его действиями, не дававшими одновременно поднять головы и боевым порядком наземных войск. На эту очевидность уже обратил внимание Сталин и в своей телеграмме Жукову в канун перехода Сталинградских фронтов в контрнаступление, напомнил, о чем публикации появились спустя многие годы мирного времени. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе. Правда, для решительного подавления Люфтваффе сил у советской авиации в то время было еще маловато, но правда и то, что сама идея завоевания господства в воздухе далеко не у всех общевойсковых командиров и командующих находила поддержку и понимание. На фронтах в районе Сталинграда не стихали и с новой яростью разгорались воздушные бои. Бомбардировщики и штурмовики с рассвета до вечерней зари набрасывались на немецкий аэродром. При почти равном количественном соотношении сил И пока еще в качественном преимуществе фашистской авиации вырвать господство на свою сторону можно было только неимоверным нечеловеческим напряжением сил. Но сделать это нужно было во что бы то ни стало. Дальникам в борьбе за завоевание господства в воздухе поручена их коронная роль — удары по группировкам бомбардировщиков, засевшим на наибольшей глубине. Иные аэродромы, особенно стационарные, переполненные разнотипными самолетами, были прикрыты ничуть не хуже крупных железнодорожных узлов. Протолкаться незадетым к точке сбрасывания бомб удавалось не каждому. Эти цели, в отличие от крупных площадных, были сложнее, потоньше, что ли. Тут меткость удара должна быть более высокой, чтобы непременно попасть в самолетные стоянки. Цель очень узкую и малоразмерную. Не проще выглядели склады горючего и боеприпасов. Из-за этих особенностей высота удара назначалась пониже, а значит и поближе к стволам зенитной артиллерии. Хорошо, если самолеты стоят рядышком, крыло к крылу. Один подождешь, запылают и соседние. Но они разбросаны по полю, Сидят в капонирах, и мы достаем их рабами. Пожары вспыхивают в разных углах аэродрома, но не так густо, как хотелось бы. А сколько повреждено самолетов, не поддавшихся возгоранию, мы не знаем. Удары по одним и тем же аэродромам приходилось повторять. Ввод в строй полосы и стоянок занимал не так уж много времени. Напряжение боевых действий возрастало все больше. На бомбежку вражеских аэродромов полк выходит из ночи в ночь, и даже такой в те годы великий день, как 25-я годовщина Октябрьской революции, не стал исключением. В ту ночь с 7 на 8 не вернулся с боевого задания экипаж комиссара Алексея Петровича Чулкова. Хоть и был он по штату комиссаром у Рутинской эскадрильи, Своим комиссаром почитал его весь полк, вызывая невольную ревность у других, в том числе и полковых, но не летающих политработников. Тонкая эта -то штука, авторитет, особенно комиссарский. Критерии служебного положения тут совсем не срабатывают, если даже успешно обеспечивает весь комплекс внешних примет почитания. В твердой цене уважения котируется едино только нравственный и интеллектуальный масштаб личности именно личности, а не должность. На войне ценился поступок, а уж если слово то живое, а не мертво казе. алексей петрович был далеко не хрестоматийным комиссаром и внешне совсем не броский и уж никак не трибунный. больше славился как прекрасный боевой летчик и, помнится, никого не морочил ни докладами, ни назиданиями. Был дан ему крепкий природный ум, добрая душа и твердый боевой дух. Прошел он, как верный солдат своей отчизны, советско-финскую войну и не замешкался в первый день Великой Отечественной. Теперь счет его боевых вылетов шел по второй сотне. Летал он наравне с нами, как рядовой командир корабля, но взлетать любил первым а, может, и не любил, не видя в том тактических преимуществ, но место впереди эскадрильи считал, видимо, своим. Чулков после бомбежки Ршанского аэродрома шел уже домой, был в получасе от своих, как вдруг начал сдавать правый мотор, забухтел, закашлялся, пришлось выключить. Винт, к несчастью, продолжал вращаться, Скольжение стало неизбежным, и машина пошла с небольшим снижением. К линии фронта высоты осталось совсем немного, но Алексей Петрович и его неизменный штурман Григорий Чумаш по пути нашли в районе Калуги площадку базирования наших истребителей и сходу решили садиться. Ночью такие аэродромы не работают и даже не имеют средств ночной посадки, но плошки дежурного Т горели, и вдоль полосы приземления Алексей Петрович зашел удачно, разве что с некоторым перелетом. Аэродромчик был крохотный, для маскировки обставлен стажками, макетами животных, и когда самолет оказался на самом его краю, стрелки-радисты, увидев этот сельский пейзаж, в один голос заорали «Ложный аэродром!». Алексей Петрович поддался крику, и хотя в следующее мгновение чумаш закричал «Садись!», Было уже поздно. Левый мотор на полном газу тащил машину дальше, но вернуть потерянную скорость и высоту, да еще при одной неубравшейся стойке шасси, он был не в силах. На развороте за пределами аэродрома самолет задел крылом засосные, провалился к земле и загорелся. Пламя от баков поползло к пилотской кабине. Чулков был ранен, и сам подняться не мог. Там и сгорел. В огне погиб радист Дьяков. Превозмогая боль от ушибов и ссадин, через турельное кольцо выбрался стрелок Глазунов, но сквозь огонь пробиться к командиру не смог. Гриша Чумаш был выброшен из своей разбитой штурманской скорлупы и при падении в двух местах сломал в бедре ногу. Он отполз подальше от огня, забинтовал клочками белья кровоточащие раны и стал ждать помощи. Она пришла с аэродрома. После многочисленных операций нога заметно укоротилась и с работой пришлось распрощаться. В конце года Алексею Петровичу Чулкова было присвоено звание Героя Советского Союза. А после войны Профессиональные фальсификаторы канонизировали комиссара по разряду бросившихся на таран вражеских объектов. Это ночью-то, по пути домой, всего лишь с отказавшим мотором. Есть что-то оскорбительное, нагло циничное в этой «заботе» в кавычках о посмертной славе боевого лётчика-комиссара. Будто не такой гибели ждали и требовали от него, а он взял да и подвёл. Смерть принял не ту, когда она сама его настигла, а на не он опередил ее, бросившись с экипажем и машиной на вражье войско. Вот и пришлось подправлять грехи комиссарской смерти. Так уж было поставлено дело. Наша военно-политическая пропаганда звала своих сынов Отечества не столько на подвиг, сколько на самопожертвование. «Не щадя своей жизни», звучали навязчивым рефреном боевые речи и строки приказов вот и набирали очки смерти не надо бояться но и искать ее глупо григорий чумаш не скоро узнав о новой судьбе своего экипажа крепко выругался и зло плюнул летал я в те дни не уставая Душа была взъерошена, нервы напряжены, но внутренняя собранность и трезвый рассудок меня, кажется, не покидали. Экипаж был хорошо слётан, Петя Архипов бомбил спокойно, без промахов, и мы редко возвращались в задания, не оставив на цели видимых следов её поражения. В хорошую ночь, когда на обратном пути машина шла как по графику и нам ничто ничем не угрожало, В наушниках, тихо и осторожно, на высоких нотах, вдруг возникала мелодичная песня, мягкая, спокойная, видимо, родившаяся в самой глубинке России. Петя всегда начинал с нее. Что затуманилось, зоренька ясная, пала на землю росой. Наши ларингофоны были включены во внутри самолетную переговорную сеть напрямую, без промежуточных кнопок — и голос Петра был слышен всем. Песня для меня поначалу была новой, но слова и мелодия схватывались легко, и я осторожно стал подпевать вторым голосом. Что запечалилось, девица красная, очи блеснули слезой. Петин, лирический настрой особых вопросов не вызывал. Именно в то серпуховское время он познакомился с очень симпатичной и миниатюрной Наденькой — ставший потом его женой и счастьем на всю жизнь. Песни в полете хороши были и тем, что с ними время шло быстрее, и под утро в мерном гуле моторов нас, поющих, не очень крепко валило в сон. Вышло так, что в течение последних нескольких десятков боевых вылетов, несмотря на еженочные купели в кипящих котлах немецкой зенитной обороны, Не говоря о попутных обстрелах, о иной раз и истребительных наскоках, нас ни разу не задели ни осколком, ни пулей. В том не было абсолютно никаких гарантий на благополучный исход любого очередного полета, но пока судьба была к нам благосклонна. Кто-то из политотдельцев пустил за нашим экипажем скользковатое словечко «неуязвимые», но гуляющим оно не стало, хоть и пропечатали нас в похвальном и бодром ключе, не забыв то словечко, в дивизионной многотиражке. Еще неожиданнее оказалось появление в ней разудалых стихов. «Безумный страх царит во вражьем стане, когда в бои за честь родной земли у рутин и решетников в тумане ведут свои ночные корабли». Честь, конечно, немалая быть, названным рядом с именем Урутина, но я повторил их здесь не из греха тщеславия, ко мне, думаю, ни с какой стороны не приставшего. Газетную популярность в полку переносили спокойно, а из желания передать характерный для печати того времени бодряческий дух. Какой там безумный страх, когда мы сами несем потери и все еще немалые» но почему именно моя фамилия там оказалась, когда полк был славен другими, воистину прекрасными именами боевых летчиков? Думаю, тут дело в том, что ни одна другая фамилия, кроме моей, рядом с Сурутинской, в размер стиха не лезла. И уязвимым я был. Да еще как. Не раз и доказывал это. Случайная и непростительная пилотская ошибка в бурную ночь на исходе осени 42 -го года не в счет, но и она могла оборвать бег моего времени. На подходе к аэродрому я попал в сильнейшую болтанку. Холодный фронт гнал с севера рваные клубящиеся тучи, и слабая луна только усиливала это мрачное и суровое зрелище. Самолет валился с крыла на крыло, и независимо от моих усилий то кидался вверх, то куда-то проваливался. Приборные стрелки, как очумелые, носились по циферблатам, и за ними лучше было не гоняться, а положиться на более спокойную индикацию планки «Авиагоризонт». Цепко следя за нею, я вполне уверенно шел в облаках, постепенно теряя высоту. Планка, как полагается, застыла чуть выше неподвижного индекса, и некоторое время держалась спокойно, но затем медленно тронулась вверх, свидетельствуя, что самолет переходит на слишком крутое снижение. Естественной реакцией было чуть взять штурвал на себя, но планка продолжала смещаться, и, пытаясь остановить это уже почти пикирование, я потянул штурвал с силой даже сверх меры. Планка не отреагировала. В ту же секунду меня хватило тревожное предчувствие неотвратимой беды. Стрелка скорости ползла к нулю, а высота застыла. Но было поздно. Моторы внезапно остановились, и я почувствовал, как самолет клюнул вниз и качнулся вправо. «Штопор!» «Что я натворил?» «На выручку школьная наука. Педаль, противоположную штопору, вперед до отказа, штурвал нейтрально от себя и ждать». Самолет должен войти в режим вращения, и только после двух-трёх витков, а то и больше, всё-таки это бомбардировщик, а не истребитель, может явить желание выйти из него. Но хватит ли высоты? Жуткая тишина, шипящий воздух. Ребята запаниковали, ещё ничего не понимая, наперебой окликали. «Командир! Командир!» А я, сцепив зубы, мёртво держал рули, и ждал последнего мгновения, когда их можно тронуть в надежде не врезаться в землю.